Кто не любит папу? Скромно одетая молодая женщина Татьяна Дьяченко шла по коридору Останкина в сопровождении двух мужчин. В разгар избирательной кампании Ельцина, специально для его дочки, 36-летний создатель новостной службы Олег Добродеев и 40-летний Евгений Киселев, главная звезда еженедельной программы «Итоги», проводили экскурсию по редакции НТВ. нового телеканала, уже успевшего сделать себе имя и завоевать огромную аудиторию. Его вечерние эфиры смотрела вся страна. Огромное количество людей верили журналистам, сделавшим своим девизом фразу: "Новости наша профессия". Вдруг Татьяна остановилась, с удивлением посмотрела на доброжелательных журналистов, Добродеева и Киселёва, и спросила: "Скажите, а почему вы папу не любите?" Как рассказывает Киселёв, Они с Добродейевым недоуменно переглянулись и сказали, что НТВ старается подавать информацию объективно и при необходимости может критически оценивать решения правительства и отдельных министров. Но ведь этих министров папа назначает, парировала Диченко. Так политика устроена. Мы же, рассказывая о политике, терпеливо объяснял Киселёв. Мы хоть раз плохое сказали? Вы пересмотрите программу Куклы. До да он среди всех персонажей всегда самый главный, большой. Не обидных шуток, не грубых слов. Татьяна кивнула и продолжила прогулку по восьмому этажу Астанкиной. Её познакомили со всеми звёздами НТВ, находящимися в эфире, и через пару часов она уже начала улыбаться и шутить. Быстро установились тёплые доверительные отношения. Она была по-своему обаятельным человеком, умеющим расположить, рассказывает Киселёв. В ней не было Ни грамма занощивости. Экскурсия закончилась в большом кабинете у Добродеева. Он достал дорогой коньяк. Под тосты за победу Ельцина они почти допили бутылку на троих. И уже под самый конец Татьяна притормозила Киселёва, который хотел сказать последний тост, и спросила: "Ну всё-таки, скажите, почему вы папу так не любите?" Мы её не переубедили. Верлизонский балет часа натри привёл к тому, что она так на мы не поверила. Разводит руками Киселёв. Телеканал НТВ был первым и, как оказалось, последним независимым информационно-политическим федеральным телеканалом в России. В его создание вложился банкир Владимир Гусинский, а создал Игорь Малашенко, уволившийся из-за конфликта с руководством гендиректор телеканала Астанкина. С помощью телеканала Гусинский отбивался от проблем со службой безопасности президента. А сами новостные программы были действительно довольно критичны по отношению к происходящему в стране. В России было что критиковать, особенно после начала первой чеченской кампании. Тогда считалось, что НТВ страшная антипрезидентская телекомпания. Много чего мы неправильно освещали, рассказывает Киселёв. Не работали комплементарно по отношению к Ельцину. Позволяли себе пользоваться съёмками от чеченских сепаратистов, когда рассказывали о войне. Татьяна и сейчас полагает, что НТВ работал против Ельцина. По её словам, любая политическая программа была ударом по президенту. Как получилось, что один из главных федеральных каналов страны не любил Ельцина? В 1990-е годы в медиа среде действительно была свобода, в довольно широких пределах. Сначала казалось, что журналистам позволено почти всё. После расстрела Белого дома в 1993 году, распоряжением правительства были закрыты многие издания в той или иной степени поддерживавшие радикальную оппозицию. Хотя некоторые из них почти сразу снова открылись под другими названиями. Тогда же в декабре 1993 года новому независимому от власти телеканалу НТВ выделили вечерний эфир на 4-м федеральном канале. Наиболее серьезная оппозиция Ельцина располагалась на левом фланге. Независимые профессиональные журналисты тоже критиковали решения президента, негативно относились к войне в Чечне, но не меньшие претензии у них были и к коммунистам. Слишком свежа еще была память о советской цензуре. Назад не хотелось никому. Это помогло заключить с большинством медиа факт не только о не нападении, но и о всесторонней поддержке Ельцина на выборах. Все издания, включая качественный Коммерсант и НТВ, не стеснялись троллить коммунистов. Если они рассказывали о КПРФ в эфире или на полосах газет, то только чтобы высмеять нелепого Зюганова и его сторонников. Более того, после того, как Гусинский помирился с Ельциным, он предложил Юмашеву взять в будущий избирательный штаб партнёра и главного топ-менеджера НТВ Игоря Малашенко. Юмашев ухватился за эту идею и пошёл убеждать Чубайса, который напротив был совсем не в восторге от предложения. В толе были сомнения, не слишком ли он ангажирован по отношению к Гусинскому. Я сказал Чубайсу: "Я уже знал Малашенко к тому моменту. Мы почти год встречались, разговаривали, и у нас была взаимная симпатия. Я ему сказал, что Малашенко стопроцентно можно брать. Он не человек системы, он больше, чем сама система. Тот поначалу не хотел работать в избирательном штабе, слишком велики риски. Рейтинг такой, что повысить его можно лишь с божественной помощью. Также Малашенко смущали подковёрная борьба с Коржаковым и опасения потерять репутацию НТВ как независимой телевизионной компании, заработанную во время войны в Чечне. Игорь, я прошу тебя, поработай на Кремль, сказал Гусинский Малашенко. Это коллективное решение. Это коллективная игра. Мы должны защитить себя от коммунистов. Ты меня подставляешь, по словам Гусинского, возмутился Малашенко. Да, согласился Гусинский. Подставляю, но я подставляю и себя, хочешь верь, хочешь нет. Я не скрываю, что это наше коллективное решение. Мы должны помешать коммунистам прийти к власти. Позже Малашенко уже отрицал конфликт интересов. Он не был главным редактором НТВ и якобы не влиял на политику канала. Насколько сильны аргументы Малашенко, можно понять, просто представив себе, что Наталья Синдеева, как гендиректор Дождя, идёт работать в штаб кандидатов-президенты Владимира Путина. Можно ли будет после этого доверять Дождю как независимому телеканалу, пусть и с другим главным редактором? Тем не менее, Малашенко согласился Нанимать его на работу приехали Юмашев и Дьяченко. 4 марта они предложили ему заняться одним из важнейших направлений предвыборной кампании работой со СМИ. Он тогда сказал им, что по его мнению, Ельцин имеет огромную скрытую поддержку, потому что народ в основном настроен против коммунистов. Единственное, что ему нужно, сказал он, это настоящая избирательная кампания. информация, о которой будет каждый день появляться в новостях и хорошо восприниматься по телевидению. Для Ельцина беседа с Малашенко была отрезвляющей. С ним уже давно так никто не разговаривал. Татенов вспоминает первую встречу аналитической группы с президентом. Красивый овальный мраморный стол, за которым Ельцин проводил международные встречи. Порадно одетый президент и вдруг берёт слово Малашенко. Он просто показал две фотографии Ельцина. Одна — 1991 года, другая — 1996 года. Первый кадр. Энергичный Ельцин в белой рубашке с закатанными рукавами идет с толпой металлургов. Кто-то впереди идет, кто-то сзади. Все вместе с энергетикой идут дружно. А вторая — из его поездки в Ставрополь, которую организовывал как раз сосковец. Длинный-длинный стол, за которым сидит человек 30 начальников с омерзительными рожами. просто невозможно смотреть. Толстые мерзкие советские начальники, посреди которых Борис Николаевич, который что делает? Подписывает соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем. На хрен это нужно избирателям? Там просто на лица можно посмотреть, рассказывает Чубайс. Молошенко увидел реакцию Ельцина. Тот чуть не прослезился. Я увидел счастливое лицо женщины, которая тянет руку ко мне, к другому Ельцину, и чуть не заревел от боли. вспоминал Ельцин в книге Президентский марафон. Впечатление было сильное, ведь это было всего 5 лет назад. После этого Малашенко спокойно сказал президенту: "Мы замерили эту Ставропольскую поездку с социологию до неё и после. Ваш рейтинг по результатам поездки снизился. Если вы хотите и дальше так организовывать кампанию, пожалуйста, у вас ещё 25 поездок впереди, но мы гарантируем, что с ваших 5% вы дойдёте точно до двух". Вспоминая тот разговор Чубайса. Чубайс уверен, что если бы не Татьяна и Валентин, Малашенко не смог бы так общаться с Ельциным, тот просто не стал бы его слушать. А нужно было сделать невозможное добиться от Ельцина полного подчинения в ходе кампании. Вот как описывает это Чубайс. Если у тебя в кампании руководит кандидат, это не кампания, это просто ни о чём. Кандидат это средство. Он доносит некий набор месседжей А если он одновременный руководитель, получается полная дичь. Поэтому для начала нужно отнять у него его ежедневное расписание. Что у вас там? Переговоры с президентом Франции? Нет, не будет переговоров с президентом Франции. После июня будут переговоры. Сейчас нам на хрен не нужен президент Франции. Нам нужно лететь в Ставрополь, потом встречаться с шахтёрами, а после этого лететь в Чечню. Если президент, то нам не нужна Франция. Нам нужна Америка. Давайте сейчас будем договариваться с Клинтоном и так далее, начиная с таких вещей и заканчивая просто стилистикой поведения. Его это не бесило? Конечно, бесило, абсолютно. В том-то и дело, что без Тани и Вали доказать это Ельцину мне или Игорю было бы очень сложно, если не невозможно. В этом смысле их роль была в том, чтобы предупредить. Вот так говорить можно, а тут лучше папу не трогать. До этой стадии мы можем довести, а вот здесь лучше помягче. Влияние так и осуществляется. Нужно досконально знать психологию человека. И именно Юмашев и Татьяна каждый раз угадывали, как именно нужно говорить с Ельциным, чтобы он принял то или другое нужное штабу решение. Чубайсу нужно было руководить президентом. Только так можно было выиграть выборы. Не покидая своего кабинета в мэрии, где с 1993 года сидело руководство группы Мост, Малошенко стал управлять всей избирательной компанией. «Я действительно повредил здоровье Бориса Николаевича. Наша аналитическая группа гоняла его по всей стране, чтобы он новости создавал каждый день», — рассказывал Малошенко. Как считает декан факультета медиакоммуникации НИО ВШЭ Анна Качкаева, тогда телеканалы «Единым фронтом» поддержали Ельцина, чем заложили основу нынешней ситуации на телевидении. Даже когда свобода слова в России была в расцвете, журналисты центральных телеканалов держали в уме, что ради неких политических целей они не просто могут, а должны отступить от требований профессиональной этики. Как было тогда устроено управление телеканалами, описывает Чубайс. Малошенко у меня на совещании сидел. Одновременно смотрел новости на НТВ, звонил в редакцию и орал. «Какого хрена? Что ты там несешь? Немедленно скажи!» Через 12 минут диктор говорил то, что передал ему Малашенко. Мы реальные руководили этим процессом. Мы вместе. Декан журфака МГУ Ясон Засурский считает, что наиболее неприятным эпизодом этого руководства новостями было то, как телеканал Гусинского преподнёс историю про коробку из-под Ксеркса. НТВ тогда заявила об опасности для демократии, а речь шла всего-навсего о том, что поймали двух людей которые выносили из Белого дома 500 тысяч долларов в коробке. Это угрожало не безопасности государства, а только раскрытием тайны пропагандистской кампании. НТВ, которое я очень уважаю, в этой истории выглядело недостойно. Тому же Киселёву пришлось потратить много усилий, чтобы восстановить к себе доверие. У семьи Ельцина, похоже, было другое мнение на этот счёт. После выборов Ельцин позвонил Малошенко и предложил ему пост главы администрации президента. Его кандидатуру предложил Чубайс. К тому времени Чубайса уже совершенно не смущала близость Малашенко к Гусинскому, и он исходил исключительно из эффективности своего протеже. Но Малашенко неожиданно отказался. Папу уговаривать его не стал, вспоминала Татьяна в своём же жеже. Но расстроился. Он отказов не любил. Тогда казалось, что власть не на старой площади, а в офисах предпринимателей, добившихся переизбрания Ельцина. Ощущение того, что мы в Кремль ногой дверь открываем, было очень сильным, говорил Киселёв. По его словам, бывая в кабинете Малашенка, можно было услышать, как ему звонит Татьяна Дьяченко, и он что-то отеческим тоном ей объясняет. Но после переизбрания Ельцина полномочия его администрации оказались минимальными. У Кремля не было тогда никакой власти, рассказывает Глеб Павловский. Любой главный редактор, если ему позвонили из Кремля, Мог вы материть звонившего и бросить трубку. Кто такой Кремль? Да никто, слабая структура. Денег там уже не было никаких. Бюджеты были у Госдумы, у правительства, у губернаторов. У Кремля денег не было. Он их не распределял. Ту администрацию возглавил Чубайс. Чаще стал появляться в Кремле Юмашев. Уже не как писатель, а как советник президента. За несколько дней до второго тура над страной нависла другая угроза угроза смерти Гельсена. У президента произошёл тяжёлый инфаркт. Это случилось 26 июня, вспоминал сам Ельцин в книге «Президентский марафон». Приехал с работы на дачу около 17 часов. День был напряжённый, тяжёлый. Я прошёл по холлу несколько шагов, сел в кресло, и вдруг, странное очень чувство, как будто тебя взяли под мышки и понесли, кто-то большой, сильный. Боли ещё не было, был вот этот потусторонний страх. И тут же врезала боль, огромная, сильнейшая боль. Последующие несколько месяцев в политике было крепко связано с медициной. Терапевтические меры потребовались и образу президента. Советником по имиджу стала Татьяна, непосредственно работавшая с отцом. Юмашев, тоже в ранге советника, курировал взаимодействие со СМИ и был в этом вопросе правой рукой главы Кремлёвской администрации. Чубайса Кремлю нужно было заполнять информационный вакуум, связанный с болезнью Ельцина. Для этого Чубайс с Юмашевым придумали регулярные встречи с журналистами. Теперь их стали гораздо чаще звать на Старую площадь, на разговоры не под запись. Чубайс выдавал позицию Кремля по информационной повестке. Журналисты задавали вопросы. По сути, Чубайс и Юмашев пытались сохранить тот настрой на совместную работу журналистов с властью, который возник во время предвыборной кампании. Мы хотели эту мобилизацию сохранить, конечно, хотя командовать я уже не мог, поясняет Чубайс. Глава администрации вводил журналистов в курс дела. Ребята, на этой неделе у нас будут переговоры с канцлером Германии Колем. Вот что он хочет, а вот что мы хотим. Вот что мы готовы разменивать. Дальше используйте, как хотите. Претензии, впрочем, возникали и к таким методам работы. При воспоминании об этом Чубайс взрывается. Веник главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, недавно заявил, что Чубайс начал авторитарную традицию сбора по средам или по четвергам, ведущих журналистов, редакторов ведущих СМИ и так далее. Я все хочу ему морду набить за это. Мол, он мне сразу сказал, что это нарушение свободы, я туда не ходил и ходить не буду. Не помню, возможно, это и правда, что не ходил. Но главный-то вопрос не в этом. Главный вопрос — веник-то не ходил, и что? Да. Сидел увылелис с работы, по голове тебе дали. Веник живой, и веник и до сих пор всё нормально в порядке. Совещания не проходили в установочном режиме, как писать или шаг вправо, шаг влево, отключим газ. Никакого управления прессы там быть не могло, твердит Чубайс. В полной мере этого не было и в начале первого срока Путина, когда администрацией президента рулил Александр Волошин. По-настоящему пропагандистская машина заработала после его ухода. Это при Дмитрие Медведеве, ставшем в 2003 году главой администрации, совещания по планированию переросли в прямое инструктирование. Что и как надо освещать? И звали на них уже руководителей всех федеральных телеканалов или их информационных служб. Но тогда действительно из Кремля управлять медиа было сложно. Помимо регулярного общения с прессой, при Чубайсе в Кремле проводились и регулярные еженедельные производственные совещания по пятницам. На них собирались начальники управлений, которые отвечали за политическое планирование. Из внешних экспертов звали социолога Александра Ослона и политехнолога Глеба Павловского, рассказывал Юмашев в сентябре 2020 года. Представим, если сегодня мы проводим такое совещание. У нас есть оппозиционер Навальный с очередным разоблачением, у нас протесты в Беларуси после президентских выборов, война в Карабахе, повышение цен. Как реагируем? Аслон описывает реакцию людей, как относятся россияне к конфликту в Беларуси, как народы реагируют на Карабах, на проблему Навального, что беспокоит, что не беспокоит. Если беспокоит, то нужен некий ответ. Как власть должна реагировать на эту проблему? Здесь, например, должно выступить правительство, а здесь генпрокуратура. Если это правительство, то я звоню премьеру, говорю: "Есть предложение, чтобы вы выступили по такой-то проблеме". По словам Юмашева, даже когда Ельцин лежал в ЦКБ, всегда можно было снять подходящую для целе новостей картинку, одев президента в подобающий костюм и заведя его в специально оборудованный рабочий кабинет. Фактическим руководителем таких совещаний был Юмашев, говорит Павловский, постоянный изведатель этих встреч. Валентин был первым лицом на этих совещаниях, и хотя формально со стороны аппарата за них отвечал заместитель Чубайса Максим Бойко. Вил совещание уже тогда Юмашев. Именно по его просьбе фонд эффективной политики Павловского разрабатывал окна для операции Ельцина, когда её можно было провести безопасно с политической точки зрения. Я лучше ситуацию понимал, чем Бойко. Наверное, я активно во всём участвовал, но я этого не замечал. Это логично вылилось из работы в предвыборной кампании, говорит Юмашев. Забавно, что Павловский толком не помнит даже название должности Юмашева. Может он имел формальную должность, а может и нет. Не исключаю, что они и станьей были вообще на общественных началах. На самом деле почти так и было. Юмашев и Татьяна после выборов стали советниками президента, но фактически Чубайс руководил администрацией в тесном контакте с Татьяной и Валентином. Этот их сложившийся ещё в предвыборную кампанию триумвират продолжал существовать в это время. Фактически они были главными людьми отмечает Павловский. Теперь Валентина и Татьяна встречались не только дома, как соседи и друзья, но и в Кремле, когда ходили на работу. Юмашев попытался сохранить за Кремлём тот же политический модуль, который сложился весной 1996 года. По сути, предлагая тем, кто сплотился тогда вокруг Ельцина, и дальше существовать в режиме ежедневной избирательной кампании в его поддержку. Действительно, он хотел это сделать. признаёт Павловский, который после выборов стал работать на Кремль. Но здесь воспротивился в первую очередь Гусинский, а потом и Березовский. Встал вопрос: а чей этот модуль будет? Если мой, пожалуйста, я буду им руководить, а если другой, я это разрушу. Там всё было просто, поэтому поначалу это не удалось. На период болезни Ельцину было особенно важно расставить в исполнительной власти близких себе по духу людей. Именно вокруг Юмашева стала объединяться новая гельцинская команда. И теперь ему настало время занять уже настоящую должность главы администрации президента, фактически второго человека в стране. Автором идеи назначения Юмашева стал Чубайс. Работая в Кремле те готило его, и в марте 1997 года Чубайс с удовольствием принял предложение Черномырдина уйти в правительство, но кого-то надо было оставить на хозяйстве в Кремле. Чубайсу нужен был преемник, и он подумал о Юмашеве, бескорыстно работавшем в избирательном штабе, где они сдружились. И, конечно, Чубайс очень хорошо понимал роль Юмашева в жизни самого Ельцина, поэтому и решился на столь рискованный шаг предложить на роль кремлёвского администратора человека, никогда не работавшего во властной системе и фактически без управленческого опыта, если не считать должность зама главного редактора журнала переживавшего не лучшие времена. Ельцин идею назначения Юмашева встретил с энтузиазмом. Действительно, в этот тяжелый период ему нужен был свой человек в Кремле, а сам Юмашев был несколько обескуражен этим предложением. Он отказывался несколько дней, сначала в разговоре с Чубайсом, а затем и с Ельцином. В отличие от Малошенко, после отказа которого президент предпочел закончить разговор, Ельцин буквально уговаривал Юмашева. Борис Николаевич, отвечал Юмашев. Во-первых, я не обладаю достаточным политическим весом. Во-вторых, я никогда не был в публичной политике. Все знают, что я ваш друг, друг вашей семьи. Назначение будет выглядеть странно. Юмашев сопротивлялся тихо, но очень упорно. Вспоминал Гельцен. Его прижали к стене Таня и Анатолий Борисович Чубайс. Сказали: "Хватит давать советы со стороны, нечестно". Действительно, должность главы администрации, особенно формальные функции, Давалось Юмашеву с трудом. Он ненавидел носить пиджаки, галстуки нелегки были для него встречи на официальном уровне, например, по долгу службы руководителю администрации нужно взаимодействовать с патриархом. Юмашев приехал на встречу с Алексеем II и решил сразу расставить все точки над и, в том числе признаться, что он атеист. Прежде чем мы начнём общение наше, я считаю это правильным, честным, сказать вам одну важную вещь, начал Юмашев. Чтобы Вы тоже понимали, чтобы не было каких-то недомолвок, я антихрист. Патриарх с интересом посмотрел на Юмашева. Не таким он себя представлял пришествие антихриста. Простите, кто? Тут смущённый Юмашев рассмеялся и поправился. Конечно, он имел в виду, что он атеист. Я эту историю про Валю очень люблю, смеялся его хорошая подруга и бывший пресс-секретарь Медведева Наталья Тимокова. Она, как ни странно, многое объясняет.